Глава седьмая. Тайная тропа. Саша встретил меня на пороге своей квартиры. Бодрый, уже не такой бледный и заморенный. Платиновая челка до подбородка, из-под нее весело блестят светло-серые глаза. Шрамы и царапины почти зажили. Третий день, не звонишь, не приходишь. Я, между прочим, даже беспокоиться начал. Подумал, вот, не проводил, отпустил тогда одну, мало ли что. Я тебе вчера звонила, но тебя дома не было. «Так сколько можно в заперти сидеть? С чертями разобрался, пора и на работу, жить-то на что-то надо. Это куда, на стройку, что ли?» «Ага». «Погоди, разве тебя оттуда не выгнали?» – спросила я, заходя в прихожую. не меня Артем прикрыл. Помнишь, я тебе рассказывал, у меня там дружбан. Он там типа прораба, я его попросил меня отмечать, как будто я приходил, мы так уже делали». «Я вообще-то не так уж много пропустил». «Как раз перед тем, как я собиралась идти к Саше, произошел неприятный разговор с Рыжиком. Я уже стояла в дверях, когда он позвонил и предложил встретиться». «Вышло неловко». «Я обещала быть в другом месте», – объяснила я, – «еще вчера». «Рыжик, наверное, что-то почуял». «Потому что не протянул, как всегда, ну ладно, тогда пока», а принялся мрачным голосом допытываться». В каком таком месте? Какое место может быть важнее, чем я? Ну, одна подруга заболела, я обещала ее навестить. Какая еще подруга? Которая на Патриоте ездит, да? Рыжик, ты дурак. Я тебе клянусь, это препод из училища, и меня от него по жизни тошнит. Допустим. Доверия в голосе Рыжика не было ни на грош. Так что за подруга-то, Маринка? Нет. Так да, как ее, китаянка? «Эзергиль не китаянка, и вообще это совсем другая подруга, ты ее не знаешь». Рыжик задумался, и я уж решила, что убедила его, когда ему пришла на ум новая идея. «А поехали вместе». «Подожди меня полчасика, я приеду и тебя провожу». Вот тогда я разозлилась и рявкнула. «Сказано же русскими буквами. Я хочу пойти одна, понимаешь? Одна. Это значит без тебя». Рыжик вдруг прекратил спорить и сказал «Прости». «Я тебе надоел, наверное». «Да так грустно, что меня мгновенно замучила совесть, ведь я ему в глаза врала, и он наверняка о чем-то догадался». Отвлекшись от неприятных воспоминаний, я вдруг сообразила, что Саша не пригласил меня пройти и сам надевает ботинки. «Ты разве уходишь?» – упавшим голосом спросила я. «У меня же рабочий день», — объяснил Саша, застегивая ветровку. «Кстати, не хочешь прогуляться со мной?» «На стройку?» — удивилась я. «Что мне там делать? Ты будешь там тачку толкать, а я...» «Да я только отмечусь, помелькаю немного, там сейчас затишье». «У владельцев какие-то юридические проблемы с землей под застройку. Вот будет хохма, если скажут, а теперь все ломайте нахрен, тут строить нельзя». Судя по Сашенному тону, его это действительно прикалывало. То есть ему было реально все равно, строить или ломать. «А с Артемом перетру», – продолжал он. «Познакомлю вас, он тебе понравится. С ним и об умном можно поговорить, и с чувством юмора у него все в порядке». Выйдя из дома, Саша сразу свернул налево к школьной улице. «Разве тебе не на остановку?» – удивилась я. «Метро же в другой стороне». «Да я хожу пешком, напрямик через промзону по пьяной дороге. Сначала вдоль кладбища, потом мимо северного завода, потом через дворы. Полчаса и уже на месте. Я посмотрела вперед, туда, где за гаражами тускло-зеленой стеной поднимались в пасмурное небо старые тополя». За ними проходила железная дорога, а дальше Серафимовское кладбище. В детстве мне там нравилось, но теперь это было не то место, которое я предпочла бы для прогулок. Мы перешли улицу и направились по петляющей пьяной дороге, мимо кладбищенских ворот, оптимистично украшенных декоративными урнами с прахом. Вдоль стандартного бетонного забора вскоре справа потянулась другая ограда. Тоже бетонная, высотой метра четыре с ржавой колючей проволокой поверху. Саша сказал, что за ней северный завод. Эти две ограды вместе с потрескавшимся асфальтом и низкими дождевыми облаками образовывали удручающий заунывный коридор. Даже тополя остались позади, больше ничто не нарушало однообразие пути. «Какая противная дорога!» – сказала я метров через пятьсот, за которые улица успела повернуть трижды и каждый раз под прямым углом. «Как тебя не достает ходить тут каждый день?» «Подумаешь ходить», – отозвался он. «А ты представь себе людей, которые годами тут работают, с утра до вечера сидишь и пялишься в эту стену, а ночью еще хуже. Ты-то откуда знаешь? А я тут работал в прошлом году вахтером на проходной, сутки через трое. Потом уволился, не выдержал, тоска заела. Да и страшно, честно говоря, усмехнувшись, добавил он». Сидишь, бывало, ноябрьской ночью на посту, вокруг ни души, темнота, пустота, только шорох, все ближе, ближе, как будто что-то к тебе подползает. И не видно никого. Весь перенервничаешь, а это ветер гонит по асфальту сухие листья. Саша поднял голову, посмотрел на высотки комендантского, которые поднимались над заборами и заводскими корпусами далеко впереди, и вдруг заявил. «Вот узнать бы, какая сволочь проектировала эти районы с блочными домами-муравейниками. Да и поселить его сюда навечно. Уж наверняка сам он в этих домах не жил и жить не собирался. Запихать бы его, гада, в шкуру человека, которому приходится каждый день смотреть на эти облезлые бетонные стены и заплеванный асфальт. По-моему, асфальт как асфальт, нерешительно заметила я. Лучше глянь, какие тучи. Тучи действительно были роскошные». Дождевые облака сконденсировались до такой степени плотности и влажности, что казалось вот-вот обрушаться на землю под собственной тяжестью. Не попасть бы под ливень, промелькнула тревожная мысль. «Тучи как тучи», – буркнул Саша, даже не подняв взгляда вверх. «В древней Мексике считали, что в самой большой туче живет бог дождя», – проявила ей эрудицию. «Знаешь, как его звали?» «Не знаю, плевать. Понимаешь, эти новостройки меня просто душат», – продолжал Саша, остывая. «Сама подумай, что может родиться в голове человека, который не знает в своей жизни ничего, кроме этих бетонных шлакоблоков». «Да ничего, и мысли у него будут такие же прямоугольные, серые и заплесневелые». «Саш, извини, ты сама спросила про дорогу, просто достала все». Саша насупился и зашагал быстрее. Над кладбищем глухо пророкотал гром. «Блин, под дождь бы не попасть. Далеко еще? Изрядно. Дальше мы пошли молча, каждый думал о своем, мне в принципе было понятно, откуда у Саши подобные мысли. Он же учился в художественном училище, а народ оттуда остро реагирует на красоту и еще острее на ее отсутствие». Где простой парень пройдет, плюнет под ноги и даже по сторонам не оглянется, там нашему брату надолго станет тошно от окружающего уродства. И тогда вот эта самая подспудная ненависть, которая так и сочится из Саши. Мне это чувство тоже бывает знакомо, правда редко, но накатывает. Иной раз стоишь на лестничной площадке, вся в депрессии, и аж руки чешутся, Как хочется подобрать какой-нибудь камень и зафигачить его в слепое от многолетней пыли стекло, чтобы извне повеяло выхлопными газами и тоской дурной бесконечности? Как там писала погодина, и тогда два выхода: сбежать или уничтожить. Не от нее ли Саша всего этого понабрался, кстати, явилась вдруг ревнивая мысль. Что если они переписываются? «Саш, ты никогда не думал о том, что тебе надо что-то в жизни поменять?» – спросила я вслух. «Стройка проходная – это же тупик. Если только рассуждать и ничего не предпринимать, то...» «Так и просидишь всю жизнь на вахте. Что, карьеру делать?» «Не хочу. Мне вся эта гонка за баблом по барабану». Ну почему обязательно за баблом? Можно в институт поступить». «Геля». Сухо сказал Саша. «Нет ни одной области, которая имела бы для меня значение. Если бы такая нашлась, меня бы здесь уже не было». Я задумалась и ответила с уверенностью. «Это все потому, что ты оставил чистое творчество». «Может быть», — равнодушно ответил он и отвернулся. В почти осязаемо тяжелых дождевых облаках вдруг образовался разрыв, и в него хлынула синева. Солнечный луч на мгновение преобразил местность. Ярко-зеленые деревья за кладбищенским забором – песчано-розовые корпуса северного завода. Грязные лужи на асфальте вспыхнули радугой, как осколки разбитого зеркала. Тучи приобрели такой угрожающий черно-сизый оттенок, что сразу стало ясно – дождя не миновать. В следующее мгновение разрыв в облаках затянулся, и дорога погрузилась в сумрачную холодную тень. Сразу стало очень темно. «Черт его знает, когда все началось!» – раздался рядом Сашин голос. «С какого-то момента все пошло наперекосяк. Может, действительно, когда я бросил художку. А может, раньше или позже. Я ведь действительно ее сам бросил!» – надменно добавил он, покосившись на меня. «Чтобы потом не говорили, будто меня выперли. Был еще один момент в самом начале позапрошлого года». Мне вдруг стало казаться, что кто-то от меня ушел. Я все не мог понять, в чем дело, только что был рядом, а потом прошел мимо, может быть, даже за моей спиной, и нету. Осталось лишь ощущение покинутости. Я понимаю, что это бред. Я ведь не могу сказать, кто это мог быть, даже приблизительно. Но после его ухода осталось пустое место, которое так ничем и не заполнилось». Саша тяжело вздохнул. Я тогда еще с Катькой встречался и несколько раз говорил с ней на эту тему. Она сказала, что это просто такие психологические глюки, когда уходит дар. Организм перестраивается, чтобы жить в новом упрощенном режиме. Наверное, поэтому мне и кажется, что до его ухода все было гораздо лучше. А смысленнее, ярче. А теперь как черно-белая картинка вместо стереокино. И я в этом не участвую. Не хочу. Да и не могу уже, честно говоря. «Даже если бы захотел, не получится. Короче, вот такие люди и теряют смысл жизни», – закончил Саша с кривой улыбкой. «Конь в пальто, а не смысл жизни. Это же он о князе тишины!» – потрясенно подумала я. Перед внутренним взором, как живой, предстал синий призрак, уходящий в ночное небо через окно на кухне Хольгеров. «Да я своими глазами видела, как он потерялся!» «Но Саше об этом знать совершенно не обязательно, потому что ушел-то он ко мне. На миг меня охватила жалость, смешанная, как не стыдно в этом признаться, с долей брезгливости, словно к инвалиду. Да Саша в некотором смысле и стал инвалидом. Так вот, какими делаются люди, отказавшиеся от дара. Вот в кого они превращаются». «Ничего их в жизни больше не радует, ни в чем они не видят смысла. И всю оставшуюся жизнь напрасно ищут заменители того, что потеряли». «Тебе нельзя было прекращать заниматься чистым творчеством», – воскликнула я взволнованно. «А у меня был выбор?» – язвительно спросил Саша, забыв о том, что он сам ушел из училища. «Мои мысли метались в поисках решения. Нельзя это так оставить». «Нельзя равнодушно смотреть, как человек страдает и погружается в какую-то трясину. Может, все-таки попробовать восстановиться в училище? Вдруг возьмут?» «Нет, резко, даже с враждебностью, — сказал Саша. — Все, хватит. Пустой разговор. И творчество меня давно уже не интересует. Просто я раньше считал, что есть более важные вещи, чем оно, а теперь понял. Вообще ничего важного на свете нет. Саша, ты не прав. Я пыталась найти слова, чтобы его переубедить, но не нашла». «Это же все равно, как объяснять, в чем смысл жизни, помню». Лет в шесть спросила у папы, а что такое философия. Где-то услышала умное слово. Папа мне ответил, это такая наука, которая пытается постичь, в чем смысл жизни. «Что, целая наука?» – изумилась я. И долго хохотала. Какая глупая наука! Это же так очевидно, в чем смысл жизни. Правда, сформулировать его мне не удалось, но это было и не нужно. Я его чувствую. И знаю, что он есть. Не было бы смысла, не было бы и жизни. Бессмысленных вещей не бывает, но как передать свое ощущение другому? До новостроек комендантского оставалось совсем недалеко. Должно быть, там уже шел дождь, расплывчатые очертания домов утопали в серой муте. В памяти почему-то всплыл пейзаж Мане, скалы в Британии. Ни одной четкой линии сплошные полутона и колыхание стихий. Море и небо перемешались, и только скалы как будто замерли в испуге, готовясь к удару бури. Низкие тучи затянули уже все небо, ветер совсем улегся, повисло зловещее тяжелое затишье. Я начала всерьез тревожиться. Кладбищенский забор никак не кончался. С другой стороны все так же тянулась стена завода, тут даже спрятаться негде. «Сейчас под дождь попадем», – озабоченно сказала я Саше. «У тебя зонтика нету?» Саша посмотрел вверх, чертыхнулся и ускорил шаг. Я едва поспевала за ним. На лицо упала капля, потом еще одна, асфальт на глазах покрылся крупными пятнами. «Саша схватил меня за руку и потянул за собой. Туда!» – крикнул он, переходя на бег. «Там козырек!» Мы бежали со всех ног, пытаясь обогнать дождь, но он оказался быстрее. Воздух наполнился шумом и с неба хлынул сплошной поток. Полыхнула молния и вслед за ней грохнула, как из пушки. Когда мы добежали до убогого жестяного козырька под каким-то заброшенным крыльцом, то уже порядочно вымокли. «Успели!» – тяжело дыша объявила я. «Сейчас постоим, переждем», – отозвался Саша. Говорить приходилось громко, слова заглушал грохот воды по жести. «Довольно долго мы стояли и смотрели, как струи дождя хлещут по асфальту». Мимо нас бежали потоки, вода в лужах отчаянно пузырилась, словно кипела ключом. Облака неслись по небу, время от времени доносились раскаты грома. Холодные вспышки молний заставляли меня мигать. В воздухе сильно пахло озоном. Наконец дождь как будто стал утихать. Робко выглянуло солнце. «Ты смотри, как быстро гроза пролетела», — сказал Саша. «Еще минут пять, и можно... Вдруг козырек...» Наверное, переполнившись, согнулся, и на нас вылилось сразу несколько литров ледяной воды. «Черт!» — завопила я, выскакивая на улицу. «Что за подлянка?» «Вот, пожалуйста!» — свирепо заявил Саша, мокрый с ног до головы. «И ты утверждаешь, что в этом есть какой-то смысл?» Я обернулась к нему, мы переглянулись, и вдруг принялись хохотать.